Глава шестая. Возвращение домой. Вот эта машина! Блин, я слышала, что секты дело прибыльное. Но чтоб так? Я подошла к здоровенному черному внедорожнику, отполированному так, что в нем и все отражалось, как в зеркале, и не боится он бросать его посреди леса. Взглянув на себя внимательнее, поморщилась. Волосы в разные стороны, на щеках грязь, штаны превратились в видавшую виды половую тряпку. «Эх, тоже мне джентльмены!» «Ничего не сказали по поводу моих шикарных песчаных усов!» Я не выдержала и хохотнула. «Да, все странно, день сменяется ночью, вой, зверюшки из ужастиков, всё такое пугающее, но, блин, видок у меня, конечно!» Я обернулась к ним и указала на верхнюю губу. «Или завидуете, что у вас таких нет?» «Конечно», – кивнул Марк, обходя машину и открывая багажник. Это насторожило, но принц показался с аптечкой и швырнул ее лё. «Машину все равно от песка отмывать, так хоть крови не будет. Скажу, что возил старушек. Чтобы не подумали, будто я их сожрал, давай без крови». А так никто не удивится, что ты бабулек возил, да? Видимо, для тебя это в порядке вещей. Может, среди них и ту единственную поищем на замену Алине? Сехидничала я, вытирая лицо салфеткой, которую протянул Лё. Я очень принципиален. Чем старше женщина, тем ниже шанс, что я буду тем, кто один на всю жизнь. Впрочем, если она до сих пор ждет принца на коне, то... «Тоже не! Я с конями не в ладах!» «Как же не в ладах? Вон у тебя какой!» Я шлепнула ладонью по капоту, и на полированной поверхности остался потрясающий желто-красный отпечаток. «Ой, прости! И на таком коне можно пачку жен запихнуть!» «А что, у вас опыт есть?» Продолжала меня нести непонятно куда. «Нет, нету!» Марк, изображая романтичность, приложил ладонь к груди. «Жду свою судьбу». «Как же нету? Меня вон запихнули на раз!» Я нервно хихикнула. «Или ты меня тогда для лёб присмотрел?» «А что? Он милашка». Я посмеялась и ткнула того локтем в живот. «Даже подрались!» Я так искренне удивился тот, что стало смешно. «Нет». «Я не могу. Я чую, что вы...» «Тебе кажется», – перебил Марк. «Поехали, пока Алину не потеряли». «Не можешь», – сузила я глаза, посмотрев на Ле, «Или не хочешь?» Внезапно подумала, что раз Марк влюблен или что там в его башке происходит, то Ле тоже ничего. Не такой здоровый, конечно, но зато милашка. «А почему бы не рискнуть? Но, Марк, надо попробовать!» Осторожно настаивал Ле и посмотрел на меня с надеждой. «Не хочу пугать, но это важно. Если Марк не сможет участвовать, велика вероятность, что его, а также многих других, просто убьют». «Хватит!» — скривился принц, но возражать и отшучиваться не стал, задумчиво глядя на брата. «Ну, может, объясните, от чего зависит мир во всей Вселенной и все такое? Я же, смотри, буду тебя защищать!» Кнула в грудь Лё кулаком. Марк сузил глаза, наблюдая за этим движением. «Есть несколько испытаний», — Лё задумался, подбирая слова. «Типа соревнования. Победитель получает... влияние». «Если выиграет кто-то плохой, проигравшим, их близким и всем остальным придется, ну, слушаться, исполнять желания и все такое. А пожелать, как мы поняли, могут всякое». «Ты исполнял желания?» Я лукаво посмотрела на Марка. «Эх, все равно к нему тянуло на порядок больше, но поздно». «И как?» «Ему нужен напарник». Ле посмотрел на брата. Алина справится, я уверен. Подумай о том, как изменится ее жизнь. Марк открыл водительскую дверь и, показывая, что продолжать не хочет, садитесь. Лев вздохнул и влез на заднее сиденье вместе с аптечкой. Я долго раздумывала, где безопаснее, и все же влезла следом за Ле. Марк нажал кнопку, и по бортовой панели разбежалось множество огоньков, будто это не машина, а приборная панель самолета. На дисплее высветилась карта последнего маршрута до карьера, где мы познакомились. Внедорожник плавно тронулся, шурша шинами по натоптанной траве. Так тихо! После трактора это даже пугает. «Ой, давай я помогу!» Я повернулась к лё, взяла ватный диск и, смочив перекисью, подсела поближе. «Обещаю, буду нежна и осторожна!» Склонилась над царапиной на щеке, а здорово ему досталось. «Я крута!» В этот момент машина вильнула, и я по инерции откатилась на свою половину сиденья. Ле глянул на Марка и беззвучно усмехнулся. «Ой, блин!» «Держи меня, иначе потеряюсь в недрах этого сарая». Я схватилась за руку Лё. «Марк, зачем тебе такой здоровый? Что ты компенсируешь?» Тот усмехнулся, но ответить не успел. На встроенной панели засветился планшет. Посередь экрана высветилось имя звонившего. «Не святой отец». «О, блин, неужели шутки про секту оказались не шутками?» О нет, прохрипел Лео, стекая на позу сиденья марка. Не отвечай. Можно подумать это помогает, вздохнул тот и зачем-то пригладив волосы, нажал кнопку на руле. Привет, я занят, перезвоню. Нет уж, расскажи, что за бред происходит, перебил его грубый мужской голос. «Почему я приезжаю к Белоклыкову и узнаю, что твоя пара идет на отбор с сыном Гора? Это как понимать?» «Сыном Гора? Он про Алика Гора? Самого желанного парня всей страны, а то и планеты?» «Нифига себе, Али, не повезло!» «Говорят, там настоящая любовь!» Не удержался от сарказма Марк. «Давай потом, освобожусь, наберу!» «Да, настоящее!» – горячо вступилась я. «И вы не имеете права заставлять другого человека быть с кем-то еще!» «Что происходит?» – прорычал голос так, что снова стало страшно и я съежилась. «Кто у вас там?» «Подруга моей пары!» «Интересно, сколько Марк тренировался окрашивать отдельные слова сарказмом?» «Давай через полчаса!» «Отвезем девушку домой, потом позвоню». «Еще чего? Ноги в руки к Белоклыковым! Я с него шкуру спущу, псина такая!» Голос их отца напоминал рычание дикого зверя. «А потом нормально оденься, морду поправь, и будем искать тебе новую девушку». «Блин, я столько одежды не брал!» расстроился Марк, проведя по рубашке. «Ну да ладно, разберемся!» «У тебя есть кто-то на примете?» «Марк!» — Прошипел из укрытия Ле, «Ты нашел истинную. Она смогла перенестись сама». Еще раз!» — снова подала я голос, игнорируя чувство самосохранения. «У Алины любовь, так что никакая она не истинная. И вообще отстаньте от неё. Я за свою подругу пойду на очень многое». «Это похвально, уважаемая леди!» Голос их отца неуловимо поменялся. Стал бархатно-медовым, точь-в-точь, как у Марка. «Простите, не знаю вашего имени». «Алина», — сообщила я и с вызовом добавила. «Алина Сергеевна Ковалева». «Очень приятно, Алина Сергеевна. Меня зовут Владимир». «Рад слышать, что еще остались люди, для которых дружба и верность – не пустые слова». «А вот Марк считает, что для меня как раз пустые», – Но я, я. «Марку следует думать, что и кому говорить, тем более, когда общается с такой решительной девушкой, альфа-девушкой. Перенеслась сама?» «Это ничего не значит. Я мог случайную аномалию создать, и ее затянуло», – парировал Марк, выворачивая из леса на шоссе. «Ладно, мы на полпути, перезвоню потом». «У нас мало времени, если ты не заметил». «Леонид, что там про истинную? Надеюсь, это не плод воображения». Лёй испуганно сжался и затравленно посмотрел на Марка. «Ну, я...» «Ты волк или корова? Говори нормально». И во мне заиграл проклятый комплекс спасителя. «Нет, не плод. Мы с Лёй встретились, и это наша истинная радость». «О, Леонид, ты встретил истинную?» «Не он», – неожиданно сказал Марк. «Да», – кивнул Лео, будто Владимир мог его видеть. Но он сопротивляется. Принц коротко обернулся, снова показывая лицо маньяка. Я развела руками, мол, вообще не понимая, что происходит. «Так вы объяснитесь, или дальше будете блеять, как бараны?» Вышел из себя не святой отец, «Марк, включи камеру! Я хочу познакомиться с Алиной Сергеевной поближе!» э -э -э Спокойный тон принца закралось сомнение. Глянул на меня в зеркало заднего вида и кашлянул. «Она стесняется!» «Я идиот, по-твоему? Покажи, Марк!» — рыкнул тот. Марк глянул в зеркало и шевельнул плечом. Мол, прости, иначе никак. Нажав пару кнопочек вокруг дисплея, он запустил что-то вроде скайп-трансляции. А по салону зажглись скрытые светодиодной ленты, наполняя интерьер приятным, тёплым, как огонь, мерцанием. Ого! В тракторе такое точно не поставить. Сперва мы видели себя. Марк возвышался в правом углу экрана неприступной скалой тестостерона, а я пряталась в левом уголочке. Бледная тень в грязной футболке, рваных штанах и с растрепанными волосами. Он будто в лес не заходил. Что это за гребаная магия? Меня снова качнуло и вжало в другую дверь. Алло, бросила мне на ноги. И именно в этот момент на экране появилось лицо мужчины. Одного взгляда на широкую челюсть, и выразительный золотисто-карий глаза хватило, чтобы увидеть родство между ним и братьями. Только в темных волосах и короткой бороде серебрила седина. «Добрый ве! начал он хрипловатым, но учтивым голосом. Но едва осмыслил увиденное, из его горла зазвучал такой раскатистый рык, что я подпрыгнула. «Леонид! Марк! Вы какого чёрта натворили?» «Клянусь, что лично оторву вам абсолютно все органы. Что с ней делали? Я шакалов вырастил, а не волков, да?»